Глава двадцать 28. Холод усиливался с каждым стадием по мере того, как сужалась ведущая вверх тропа. Колонны гоплитов двигались со щитами наготове, копии используя как посохи при перебирании с камня на камень. Сверху, в высоту, к окутанным туманом вершинам уходили крутобокие утёсы. Геспексенонт оставил позади смотреть не прилетит ли что-нибудь вроде последнего удара в спину от тесоферна. Хотя было что-то финальное в том, как вельможный перс воздел руку прежде чем исчезнуть из виду. Спустя недолгое время равнины сделались воспоминанием. Люди помогали друг другу перебираться через валуны, непрерывно дрожа от холода, который, казалось, пробирал до костей. Ксенофонт быстро понял, что взять с собой в горы коня не сможет и со вздохом спешился. Животное хорошо ему послужило, а потому было трудно поставить его под молот. Убить лошадь дело не из легких, но нужда была велика. Один из коринфян сказал, что в прошлой жизни был мясником. Ксинофонт взял поводья и отказался отвести взгляд, когда тот тяжело хрястнул коня молотом по лбу, отчего животное осело и грузно рухнуло, вывалив язык. Вокруг сгрудились люди, прикладывая руки к теплой туши, как будто это давало им возможность претендовать на кусочек мяса. "Отойдите все", рыкнул на них Ксинофонт. Голод лишает вас рассудка. У нас есть дюжина лошадей. Мы остановимся здесь и примем пищу. Он огляделся, но дерева для костров в этом месте было мало. Выше в камнях за затрещина цеплялось несколько чахлых деревьев. Явно недостаточно на жарку мяса для голодной толпы. Он покачал головой. Мы понесем мясо дальше, пока не разыщем хворост и место, где можно будет держать оборону. Обещание похоже их устроило, хотя они и следили волчьими глазами, как мясника отхватывает от рыбер животного большие куски и полосы. Тропа вела вглубь, пока они не пришли к большой развилке. Одна сторона должна быть болокой зей тропкой, тонкая, буквально белая полоска, исчезающая за поворотом. Другая была скорее горным обвалом, чем тропой. Серые камни, подёрнутые мхом. Впечатление такое, что ближайшую тысячу лет здесь никто не проходил и не проезжал. Ксенофонт вышел вперед, хотя, по правде говоря, угадыватель пути из него был не лучше того чумазого мальчишки, что какое-то время шагал рядом с ним. Но все равно от него ждали решения, и он без колебаний отдал приказ: лезть по обвалу, чтобы подняться выше. Едва он заговорил, как тот мальчонка широко ему улыбнулся. Как тебя звать, сынок? Адрий. Ты согласен на Адрий? спросил его ксенофонт. Ребенок размашисто кивнул, отчего чего тоже улыбнулся и взъерошил ему волосы. Через некоторое время объявилась мать мальчика и не без труда подняла сынишку на руки. "Прости, господин, его отец погиб в бою, а он все продолжает искать его среди мужчин. Постоянно ходит, бродит, дергает за рукава и спрашивает: "Не видали ли они его?" Надеюсь, он тебе не сильно помешал". "Вовсе нет, Адри тоже одобрил путь, которым мы должны двинуться. Правда, Адрий?» Славный парень". Женщина удивленно моргнула, а Аксинафонт обнаружил, что настроение заметно улучшилось. Последовал час упорных и изрядных усилий. Мужчины и женщины карабкались наверх, протягивая для помощи друг другу руки. У некоторых это получалось с трудом, в то время как другие сигналили с выступа на выступ с ловкостью горных коз. Все время они пытались остерегаться нападения, хотя было просто невозможно держать наготове копье и при этом карабкаться по предательски зыбкому, оползающему под ногами сланцу. Ксенофонт заприметил, как к нему подбирается геспий. Судя по напряженному угрюмому выражению лица, расставание с лошадьми далось ему тяжело. "Ты дал приказ забить мою лошадь?" зловеще спросил он, когда приблизился. Это походило на вызов, и Ксенофонт не замедлил с ответом. "Да, я. Они не могут карабкаться по скалам". Геспи впился в него взглядом, но всего лишь на мгновение. Он понимал, что улица Афины и то, что их окружает здесь, вовсе не одно и то же. И по его опыту Ксенофонт сделал единственный возможный выбор. Спартанцы разделывают их как овец, сокрушенно посетовал он. У этих истуканов нет души. Они не подвержены страстям, поправил Ксинофонт. А это совсем иное. Как ты решил, каким путем идти? Я выбрал тот, что ведет наверх, для того, чтобы перебраться через горы. Надо будет забраться на самую высоту. Если там есть перевал, то он где-то вблизи вершин. Геспи остановился, переводя дыхание, и посмотрел вниз вдоль склона. Всякий раз, когда они это делали, отреб брала, как высоко они успели взойти. Люди быстро приноровились делать частые, но недолгие привалы. Так получалось совершать подъем более быстро, нежели длительными усилиями до изнеможения. Вся тропа сзади и внизу была заполнена густым людским потоком, пробивающим себе путь по рыхлым непрочным камням. Эти люди были заметно истощены, но сдаваться отнюдь не собирались. Ксенофон смотрел на них с гордостью, что не укрылось от Геспия. Ты же знаешь, благодарности от них тебе не будет, сказал он. Я вижу, ты смотришь на них как будто ты им родной отец. Но в конце концов, думается, сыня, не разобьют твое сердце. Удивительно, что эта тирада исходила из уст человека, который в свое время нещадно обчищал театральных зрителей. Ксенофон с прищуром откинул голову, словно желая получше разглядеть своего афинянина. А ты вдумчивый человек, Геспий, хоть умело это скрываешь. Правда в том, что нам сильно повезет, если мы снова увидим свой дом. И Если мы выживем, то сомнительно, что кто-то из нас останется прежним. Ты слишком малого ожидаешь от своих соплеменников. А я вот уверен, что они нас еще удивят. Как ты сумел удивить меня? Было видно, как Беспи вспыхнул от удовольствия, услышав о себе такой похвальный отзыв. Оба повернулись, чтобы продолжить путь. Неожиданно где-то в вершине в туманной дымке послышались странные выклики, Больше похожие на резкие крики чаек или обезьян, чем на то, что способны издавать человеческая глотка. Звук, нарастая эхом разносился по выступам и кряжам, пока не заполнил, казалось, весь воздух. Тысячи элинов на тропе замерли и стояли, уставясь вверх, словно дети в своем страхе перед неизведанным. Геспий с Кинафонтом переглянулись в мрачном предположении. Они знают, что мы здесь, тихо уронил Кинафонт. Склон первой горы вел вниз в укромную долину, где находилось около трех десятков жилищ. Все они были брошены, но там нашлась еда и, что не менее приятно, вино, воткнутых в землю глиняных чанах. Между тем, у не продолжалось и в темноте, от чего многие из людей воздержались от излишних возлияний, как бы потом ни сказалось на точности движений. Всем хотелось одного поскорее оставить эти горы позади и выйти из них по ту сторону на равнину. Запалив факелы с наступлением сумерек элены двинулись в обход села, но быстро поняли, что огонь навлекает стрелы и камни из прощей, пущенные без предупреждения откуда-то сверху. В этом деле кардухи оказались весьма искусны. Трое элены погибли, пока стало ясно, что факелы здесь превращают человека в живую мишень. Те, кто спал снаружи, остались бодрствовать, но тем не менее до рассвета оказались убиты еще двое гоплитов. Впрочем, наибольшую тревогу вызывали звездами мерцающие вдалеке, высоко на склонах костры, несомненно, знаки к созыву всех родов и племен кардухов. Ксенофонт не мог стряхнуть с себя глухой страх, сжимающий внутренности подобно голоду или холоду. Однако в укрытии одного из домов, возле теплого очага, дрожь постепенно улеглась. Пища оказалась лучше, чем он помнил с самого выхода в обратный путь. Глаза защипало от невольных слез, когда взгляд упал на свежий хлеб и солноватое мясо, которое к тому же не было прогорклым. Но ну, когда в руках оказалась чаша красного вина, молодого и неподкисшего, блаженство показалось и вовсе сказочным. Утром ксенофонт с горсткой воинов дошел до конца долины. Дальше открывались горы на крутых склонах, которых в высоте различалось движение крохотных фигурок. Сложно было сказать, спускаются ли они вниз, чтобы атаковать или готовят засаду. Ксенофонт провел рукой по основанию восходящего в туман каменного уступа, раздумывая, не затаился ли уже там наверху кто-то с сердцем пылающим ненавистью к захватчикам. Вокруг долины вновь начались пересвисты и хотя расстояние из-за переменчивого эха определить было сложно. Надо будет при первой же стычке захватить себе проводников, как мог невозмутимо сказал Ксенофонт. В этих горах слишком уж много закоулков, можно блуждать целый год. Верно подмечено, согласился Хрисов. Ты возглавишь перед или тыл? На такой местности я полагаю, впереди должны пойти мои спартанцы. Чем-то напоминает взгорье нашей родины, а я, можно сказать, истосковался по пристанищам моей юности. Непонятно, шутил ли сейчас Лохак или нет. Впрочем, к уже привык ему доверять. Я возглавлю тыл. Нам не будут наши внешние разведчики и бегуны между ними. Сегодня в отсутствии лошадей им придется попотеть. Слишком далеко не отходите, чтобы нам не разделиться. Хрисов склонил голову, ничуть не смущенный тем, что совет исходит от мини опытного человека. Он успел проникнуться к кофейнянином за то, что тот родеет за жизни воинов. Таких военачальников Хрисов ставил не в пример выше тех, кто бросается на каждый вызов без минуты на размышление. Я думаю, эта каменная расщелина сегодня послужит и еще одной цели, продолжал ксенофон, проводя рукой по камню. Через нее в раз могут идти по двое и по трое. Так вот, не мешало бы проверить их всех на вес и припрятанное добро. Мы должны быть легкими и быстрыми, а не отягощенными всякой рухлядью. Спартанец от этой мысли осклабился и призвал весь лагерь пройти сквозь каменную прореху под бдительным оком Ксенофонта. Через какое-то время перед стратегом потянулась нескончаемая вереница. Люди проходили в каменную горловину, расставаясь со всем припрятанным добром, которое складывалось кучей возле тропы. Открывались поразительные вещи. До этого ксенофонт и не представлял, сколько всякой всячины таскают с собой в походе войны и лагерные обыватели в качестве подобранной в пути добычи. Здесь были громоздкие седла и непонятная утварь, слишком древняя, чтобы быть полезной. А ещё мешки с солью и травами, рулоны тканей и дубленые кожи. Один человек нес дверь, при этом утверждая, что она исправно служит ему как щит воину. Ксенофон позволил ее оставить. Оказалось, его греки держали при себе тысячи тяжелых предметов, в том числе орудия труда и поводив коней, которых у них больше не было. С этими Ксенофон был безжалостен, игнорируя все сетования и доводы. Получается лагерь больше напоминал финский рынок, чем измождённую армию, пробивающуюся через горы. Несмотря на роптание, куча росла и росла, постепенно обретая сходство с курганом. Вот же удивятся кардухи, наткнувшись на такую находку. Мысль придать все это огнёк синафонт отверг. пусть лучше послужит подношением богам. Он также позволил воинам оставить при себе рабов, которыми они каким-то образом обзавелись за время странствия. Многие в пути заводили любовников и любовницы, было бы жестоко бросать их на потребу диким племенам горцев. Тем не менее, в лагере вскрылось наличие неимоверного количества чужеземных рабов. Неmoderно, что при таком их изобилии эллины испытывали голод. Казалось, здесь кормится добрая половина Персии. К той поре, как мимо прошел последний, ксенофон пребывал в тихом бешенстве. Геспий шагал в хвосте рядом с палаки с косвенным образом претендуя на их с неблизость. Синафонт чувствовал, как по нему скользнул её петливо насмешливый взгляд, и настроение у него испортилось еще больше. Он ее вроде бы отверг, но в глубине души, некой своей частью надеялся, что она будет по нему тосковать. Но оказалось, что это не так. Словно в доказательство его подозрений палка испустилась к шее молодого человека и коснулась ее жестом, намекающим на близость. От чего невольно стиснул зубы. Ему и в голову не приходило, что она могла показывать это намеренно в назидание для его же блага. К тому времени, как через горловину прошло уже все греческое воинство, выйдя на более широкий склон, вес на людях действительно поубавилась. Некоторые с тоской оглядывались назад на груду ценностей, но ксенофон был тверд. Оказывается, он и в самом деле пользовался расположением людей. В Запальчивости он пошел в тыл колонны, нетерпеливыми жестами торопя ее начать движение. На всей тропе гоплиты поднимали щиты и готовили копья, надвигая на отросшие непослушные волосы шлемы. Внезапно клёкот от улюлюкания наверху стих. Все резко подняли головы вверх, туда, где курился предоблачный туман. За это время все привыкли к этому звуку настолько, что его отсутствие пугало едва ли не сильнее. Словно сами горы угрюмо взирали на Элину сверху. Ксенофон почувствовал дрожь. Впереди Хрисов почти сразу подвергся нападению. Кардухи, пробираясь по тропкам над головами спартанцев, во множестве обрушивали на них камни. Кучно ссыпались и стрелы. Горцы были неплохими стрелками. Хрисов на это ответил тем, что в темпе послал на близлежащие холмы самых молодых и расторопных. Едва навстречу поднялась ведущая кверху тропинка, как по ней на всей скорости устремлялась сотня. Основная тактика кардухов выявилась быстро. Отбегать, уклоняясь от схватки и, сигая налегке с козлиной прытью по горным выступам, так что неприятелю оставалось тяжко переводя дух, таращиться вниз на отвесные склоны, отчего идет кругом голова. То была жестокая игра, но кардухи знали в ней толк. Группами по 5-10 человек они возникали на каком-нибудь карнизе и дружно пускали с него стрелы в щиты и доспехи. Удачное попадание ранило или убивало хотя бы одного врага. Не успевал Хрисов ответить на вызов, как они снова срывались с места, ловко увертываясь от настигающих их спартанцев. При этом они их куражливо улюлюкали. Это приводило в бешенство, хотя в сущности потерь было мало, пока эллины держали строй и использовали щиты. Здесь помогало само построение. Один щит в колонне мог прикрыть двоих, а то и троих идущих рядом. Это наслоение защиты коверкало все усилия горцев, наверняка вызывая у них лютую досаду. Без счетов и дисциплины спартанцев, обеспечивающих сплоченность действий, стычка превратилась бы в расправу. В тылу Кинафон заметил более крупную силу, возникшую в поле зрения, когда он смещался по пройме долины вбок. Там подпрыгивало и угрозилась примерно сотня кардухов с лицами, перемазанными не то сажей, не то кровью. Они были мучительно близки и готовы наброситься или же отбежать. Однако задача Ксенофонта было поддерживать хрисов, и с тронуться с места он не мог. Ксенофон приказал сомкнуть на всем фланге щиты. По некоторым тут же напористо застучали камни и стрелы. Основная тяжесть удара приходилась на Филесия, стоящего чуть впереди с весолицами и с стимфолейцами, прочными, опытными воинами, которые незыблемо держались. Ксенофон постепенно настраивался на предстоящую схватку, как вдруг впереди резко сменился ритм. Без всякого предупреждения хрисов и весь перед колонны оторвались от лагеря и ринулись к какой-то незримой цели впереди. Ксенофонт остался сзади, недоумевая, что происходит, а также где ему теперь нужно находиться. Яростно выругавшись, он подозвал к себе Филесиа. Фисолис выглядел бледным, но решительным, отсулютовав прижатой к груди рукой. Нам нужно захватить кого-то из них, прокричал Ксенофонт поверх шума строя и грохота камней по-прежнему доносящегося слева. Филеси открыл был рот, чтобы ответить, но в этот момент стрела прямо в голову сразила гоплита, что находился в заднем ряду, и едва выглянул из-за щита. Он упал, не успев даже вскрикнуть, а Ксенофон с Филеси уставились на его поверженное тело, оставшееся позади. «Торчать здесь мы не можем", настойчиво сказал Ксинафонт. "Филеси, раздобудь мне проводника. Эти люди знают здесь горы как свои пять пальцев". Они так и будут бегать вокруг кругами, пока у нас не появятся глаза. Устрою для них засаду, Соблазни их женщинами или кем-то из раненых. Фелиси усмехнулся, и вскоре вперед вывели двух молодых женщин, которые шли с явной неохотой. Одной из них сопровождал гоплит, по-видимому, ее любовник, который громко жаловался, пока не увидел, что приказ исходит от самого стратега. Но и тогда молодой воин ревниво наблюдал, как те две выбегают за линию щитов, якобы вырвавшиеся с плена. Стукотня стрел тут же прекратилась. Женщины, способные где-то рождении у варваров никогда не оставались незамеченными. Восемь кардухов без колебаний ринулись хватать визжащих женщин, пока тех не загробастыли обратно. И тут же сами оказались окружены греческим строем, лопнувшим у них на глазах. Всех восьмерых кардухов, выбежавших вперед, похватали и умыкнули обратно в строй. Четверых, что пытались вырваться, прирезали, оставив тела валяться позади. Остальных накрепко связали и забрали в колонну, где их нельзя было ни вытащить, ни убить. Тут же снова загремели камни, но колонна неостановимо двинулась дальше. Впереди ускорили шаг лагерные обитатели в попытке воссоединиться с силами Хрисофа, резко оторвавшимися из-за своего броска. Ксенофонт резко обернулся к Филессию. Пусть кто-нибудь знающий персидский допросит этих кардухов. Чем скорее мы узнаем, где находимся, тем лучше. Было видно, как лагерники уныло влекутся туда, где тропа делала изгиб. Они были отчаянно уязвимы, а кардухи несомненно сейчас подкрадывались к ним со всех сторон. Без понукания эти люди через какое-то время в ужасе остановились. Ксенофонт оставалось лишь проклинать хрисов, а за то, что тот погнался за призраками и бросил основной строй. Он принял решение, хотя сердце сейчас буквально выскакивало из груди. Прибавить ход вдвое, собраться вокруг лагерных как можно плотней. Вокруг враг, щиты и копия к отражению атаки. Никто не останавливается, пока не увидит наш авангард никто. Наверху виднелись цепочки лучников, которые сейчас пробирались в их сторону по уступам, едва способным удерживать их на отвесных стенах утесов. Стрелы и камни со свистом рассекали воздух, но под защитой щитов вполне можно было продвигаться ускоренным шагом. На ходу перебираясь через камни и проталкиваясь через расселенные, Элины временами слышали вскрики боли. Кардухом все же удавалось попадать в живую плоть, а не только в дерево и бронзу. Ксенофон подгонял их на протяжении еще десятка стадий, хотя все уже хватали ртом неутоляющий, уже слишком разреженный воздух. Как не усердствовали эллины в подъеме, им все никак не удавалось набрать высоту, на которой прекратился бы каменный град сверху. И вот впереди показались задние ряды тех пяти тысяч во главе с Хрисофом, сгорбленным как жук или черепаха. Сверху войны укрывались щитами. Ксенофон почувствовал, что вскипает, но спартанец сдержался, внушая себе, что без веской причины хрисов без защиты бы их не оставил. Спартанец не замедлил выбраться строегу навстречу, в то время как задняя половина колонны вновь сомкнулась с передней. Облегчение было неописуемо. Порезень, они рисковали оказаться рассеченными, а это верный путь к разгрому и погибели. Извиняясь, Хрисов припал на одно колено, жест не менее красноречивый, чем слова. "Куда ты так заспешил?" спросил Ксенофон, поваяя, что не ошибся в этом человеке и не дал ему чрезмерных полномочий. "Я сожалею, послать гонца не было времени. Посмотри туда, и тебе станет ясно, что заставило меня бежать". Ксенофон вгляделся в ту сторону, куда указывала рука Хрисова. Сейчас они дошли до той точки, откуда спартанцы ринулись в атаку. Отсюда виднелся проход через холмы, сужающиеся до узкого ущелья. Там их ждало копошащееся множество горцев. Хрисов все не поднимался с колена. Я увидел, как они стекаются по склонам и понял, что им нужно оказаться там раньше нас. Я не знал, да и не знаю, почему это так для них важно, но сбегались они туда вовсю прыть. И тогда я вышел из подчинения, думая остановить их. Прошу прощения, стратег виноват. Встань, Хрисов, ты меня успокоил. А то уж мне подумалось, что тебе затмило разум. Обзавелся ли ты проводниками? У меня их четверо, могу пару одолжить тебе. Может, вокруг этого перевала есть какой-то обход? Что-то не очень хочется ломиться через него напрямую. Поднявшись, спартанец протянул руку, которую Ксенофонт неожиданно для себя пожал. В дальнейших изъяснениях не было смысла. Я тут тоже прихватил нескольких, сказал Хрисов. Надо их допросить. Вокруг гор часто бывают небольшие тропки, достаточные для кос и пастухов. Именно так нас одолели в Фермопилах персы. Вот бы здесь найти такую. Ксенофонт окликнул стоящего невдалеке филесиа. Приведи ко мне тех проклятых кардухов, а с ними кого-нибудь, кто говорит по-персидски. Оставалось лишь надеяться, что эти полудикие люди понимают язык державы иначе от них вообще никакого толку. Среди своих людей Филеси нашел одного, кто разумел по персидски достаточно, чтобы задавать простые вопросы. Для большей наглядности того, насколько серьезно положение, Филеси приказал своим фиссалицам до да беспамятства избить двух кардухов, и лишь после этого обратился к оставшейся паре с вопросом: "Есть ли через горы другой путь?" Одним из тех двоих был пожилой горец лет за сорок, обветренный вместе с тем бледный настолько, будто никогда в этих местах не видел солнца. Он божился, что единственный проход это как раз через то ущелье, а в свидетели призывал Заратуштру и ахура заверяя, что говорит только правду. Было заметно, как глаза второго от таких страшных клятв испуганно расширяются. "Увести его", распорядился Ксенофонт. "Освободить в целости вместе с двумя другими. От них мне нет больше пользы". Он улыбнулся последнему, который был примерно одного с ним возраста, при этом цепко за ним наблюдая. Скажи ему, что мы знаем его друг лгал, хотя и непонятно почему, сказал он переводчику. А также, что мы можем быть милосердными или очень жестокими. Какими именно выбирать ему? Греческий воин незамысловато перевел эти слова. Молодой Кардух прикусил губу, размышляя. Через некоторое время из него вдруг хлынул поток слов, куда более быстрый, чем поспевал переводчик. Он говорит: Старый не хотел говорить нам о тропе через горы, потому что в той стороне дом его дочери, но тропа и вправду есть, узкая, в обход перевала, что впереди нас. Только он просит убить старого, потому что если его отпустить, он все расскажет старейшинам, что молодой нам помог. И тогда участь его решена. Синофон подал знак, и отпущенного было пленника тут же умертвили. Молодой при виде этого осклабился в явном облегчении. Он говорит: "Старый был другом его отца, И теперь он рад видеть старого мёртвым. На такую реакцию стратег озадаченно моргнул. Ладно, покажи нам, где начинается та тропа, велел он.